— Кончай вонять, мол, мы с недотёпой уже устали от тебя. — После посадки, мол, при, я с тобой отдельно поговорю, — подал голос Пентл. — Я предупреждал, что не люблю слово «недотёпа». — Что, опять? — усмехнулся Голд. — А с прошлого раза всё зажило? — Не совсем, — вздохнул Пентл. — В космосе у меня плохо заживает. — Запрещаю, Пентл, — объявил Голд.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 Просто сиди и жди. Второй раз мы тебя и вдвоем не дотащим. Это ж вышло случайно, капитан. Да, и в позапрошлый раз тоже. Не надо, Пентл. Ты хороший парень, только обе руки у тебя левые, и все пальцы безымянные. Я тренирую координацию, капитан. И еще я читал... Корабль тряхнула на входе в атмосферу, и Пентл не договорил. Ай, опять рассадил локоть.